Глава 23. Новая жизнь. Времени оставалось совсем мало, и счет пошел на секунды. Я вытянул из инвентаря дальнобойный лук, кинул необычную стрелу на тетиву, поднял оружие. Неудобно целиться лежа, когда завален камнями. Нижнее плечо лука упиралось в валун, и мне пришлось повернуть лук. А ведь непривычно так. Мазафака. Я выпятил губу. Буду стрелять, как черный гангста из Южного Централа. Пушка горизонтально И куча понтов. В голову очень сложно будет попасть, но я постараюсь. Осталось только дождаться, когда у персонажа успокоится дыхание, и руки перестанут дергаться. Пока я целился, я оценил свое неважное состояние. Здоровья осталось не больше тысячи. Полоска жизни подмигивает красным. Для лезущих ко мне зомби это один удар. «Один удар», — прошептал я, чувствуя, что момент настал. Время на миг замедлилось. «Пора». Я послал команду отпустить тетиву. Сзади скрипнули камни, и тут завал подо мной пришел в движение. Я с ужасом понял, что это случилось за миг до того, как стрела аватары ушла. В потолок ушла. Я прекрасно увидел ее красный трассер а я заорал от досады. Меня перекатило вместе с камнями, я завертел головой, пытаясь увидеть, куда же я попал. Но тут снова раздался рокот, дрожала вся пещера, и насыпь под нами пришла в движение. Вместе с огромной массой обломков мы посыпались вниз. «Уф!» — совсем рядом барахтались Лютик с Хелбоем. Они почти добрались до меня и не ожидали, что рядом со мной завал придет в движение. Вокруг крутились камни, острыми гранями срезая мне последние сотни жизней. В сантиметре от лица мелькали когти зомби. Они пытались меня достать, но их тоже молотило в этой мясорубке. Я же, забыв про все на свете, вертелся и дергал головой, глядя на трассер, дугой, летящий под покатыми сводами пещеры. Как будто падает. «Ну же, ну!» Я все не терял надежды, хотя понимал, что через пару секунд мой персонаж помрет от острых камней. Моей полоски жизни почти не осталось, когда все вокруг остановилось. Мы сползли вниз, камни успокоились, но меня завалило по пояс. Я был спиной к Зикурату и было очень неудобно, закинув голову, таращиться назад. «Аватарушка, стрела, не лети на небо! Лучше, детка, хэдшотом меткими Людвигу плохому башенку снеси!» Уж не знаю, моя детская песенка или еще что, но трассер вдруг пошел вниз и устремился к Зикурату, словно самонаводящаяся ракета. «Давай!» — протянул я, круглыми от напряжения глазами провожая стрелу. Заскрипели и покатились рядом камни. Зомби вылезали из-под завала. У-у-у, надо мной нависла тень. Я на автомате, не глядя, выстрелил отбрасывающим. «Вы нанесли оскверненному Лютику 4302 урона. Опрокидывание успешно». Сбоку показалась нога Хелбоя, сверкнул его топор. Но я смотрел не на него. В этот момент красная стрела попала. «Эй, куда?» — крикнул я, понимая, что стрела опустилась слишком в стороне от цели. Она ушла не в голову Людвигу, а прямо в сияющую звезду на вершине Зикурата. Яркая вспышка. На стене на миг осветилась тень огромного титана, которая вылезла уже по пояс. И резко свет померк, пирамида перестала светиться. В тишине послышался металлический звон, гуляющий эхом под сводами пещеры. По ступеням вниз покатилась золотая пирамидка. Я видел ее отблески даже отсюда. «Нет!» — истошный крик Людвига заполнил всю пещеру. Рядом упало тело Хеллбоя, кончик топора прошел опасно близко от моего лица. «Да!» — сказал я, понимая, что все вышло как нельзя лучше. Я стал ворочаться и отпихивать ногами валуны. Выбравшись, я чекнул свое здоровье и присвистнул. «Двадцать очков жизни!» «Ну, вполне неплохо, учитывая, что у меня нет хилок!» Покрутив плечами и разминая персонажу тело, я припустил к пирамиде. Пора уже простым смертным поговорить. Людвиг, растерявший силу демона и ставший совсем обычным заклинателем огня, схватил золотой ключ от врат и полез наверх. Пирамида была большая, каждая ступень чуть ли не по грудь магу, и его восхождение выглядело забавно. Он прыгал, всеми крохами силы персонажа пытался подтянуться, шоркал ногами по камню. Сверху раздался рокот, а потом началось землетрясение, словно что-то огромное и тяжелое повалилось сверху на склоны горы. Тут же со сводов пещеры стали ссыпаться вниз камни, и мне пришлось не сладко. Я, задрав голову, смотрел, куда падают куски. Они были небольшие, но с моими двадцатью хп мне будет достаточно любого. «Вот ведь везунчик», — ворчал я, медленно приближаясь к Зиккурату, будто специально. Обвал не давал просто бежать прямо, и я прыгал из стороны в сторону. В меня едва не влетел большой валун. Я отпрянул назад, и сразу же пришлось уйти в сторону. Рядом треснул еще камень, разлетевшись об пол. «Уроды, козлы!» До меня донеслись крики Людвига, он еле забрался на третью ступень, а до вершины их еще ого-го сколько. Магу все-таки не повезло. На пирамиду тоже сыпались камни, и они катились, прыгая по ступеням. Людвиг почти забрался на очередную ступень, как в него влетел увесистый валун, и маг в красивом полете сиганул вниз. Обвал стал затихать, и гул, идущий снаружи, тоже. Людвиг... Заворочился, ругаясь. Золотая пирамидка выскочила из его рук. Маг встрепенулся, ищая ее взглядом, и тут увидел меня. «Сдохни, тварь!» — процедил он и вскочил, заряжая фаербол. «Читак долбаный! Да ты просто лошара!» Вся спесь слетела с Людвига, и он превратился в обычную истеричку. Но у него было больше половины здоровья, у меня всего двадцать очков. Вполне равные условия, подумал я, и мягким стелющимся шагом устремился к нему. За ты мне сейчас ответишь. Рядом пролетел фаербол, я сделал качельку в одну сторону и сразу отошел в другую, потом еще шаг в эту же сторону. Мимо прошелестел шарик огня, потом еще. Я спокойно, прямо на ходу, сменил лук на арбалет, более привычное мне оружие. Надо уметь раскачивать противника. Ему должно всегда казаться, что он раскусил мой ход мыслей. Что сейчас шагну в эту сторону, ведь перед этим я сделал так же, а я шагнул в другую. Затем я качнулся еще дальше, потом присел, а последние три шага вообще прошел прямо. Людвиг сам уже замотался и просто послал три фаера в стороны, надеясь на дурачка. Я же разрядил в него оглушающий. Вы нанесли Людвигу 6043 урона. Оглушение успешно». Людвиг хныкнул, его персонажа подловило в неудобный момент, и он упал на колени. Мы сравнялись, его полоска жизни тоже затанцевала на кончике. «А вот и я», — сказал я и озарился лучезарной улыбкой. «Как? Читак, ты долбанный, как?» — заорал он мне в лицо, едва не брызгая слюной. «Патриан все-таки отлично передает эмоции» я поднял арбалет как судья и нацелился ему в лоб тут его истеричные вопросы подкинули мне в голову шальную мысль как как людвиг со вздохом ответил я и пожал плечами как лошару кирпичная фабрика мага явно пошла на взлет прожигая все слои огнеупорной мантии и он с круглыми глазами собирался что то мне проорать ах ты с но я нажал на курок и слушать его не стал в пещере наконец то воцарилась тишина «Желаете сохранить новые настройки кока на виртуальной реальности?» «Да? Нет?» Круглыми глазами я посмотрел на выскочившую табличку. «Настройки? Да что за ересь?» Я прикусил губу. Я всегда играю на одних настройках, они не менялись уже два с лишним года, и эти настройки я выстрадал своими потом и кровью. Мой мысли-курсор завис над «нет». Вот только в душу закрались сомнения, какой-то червячок точил, не давал решить вот так просто. С чем-то эта табличка связана. Как хорошо, что здесь тихо и спокойно. Можно спокойно подумать. Я усмехнулся. ведь настройки не менялись уже столько времени, но я-то изменился. Не пора ли встретить нового меня символичным жестом? И я щелкнул «да», чтобы это не значило. Это было опрометчиво. Это было глупо, но ничего не изменилось, кроме едва заметных мелочей. Я покрутил головой. Реально настройки сбросились чуть медленнее передается команда чувствительность упала и рука поднимается по стандарту я себе всегда выше скорость ставил поморщившись я подумал что это мог быть обычный глюк а я повелся как хорошо что не перед боем а то бы я только так промахивался я попробовал вернуть настройки назад но система выдала вставьте карту настроек чтобы скопировать настройки или задайте новый Я задумчиво поскреб затылок, поглаживая меховую накидку. А куда она делась, эта карта? Она же всегда торчит в верткоконе. Подумать мне не дали. «Ант, мы выиграли!» — прилетел приват от Мираж. «Титан упал, боги разлетелись!» Я послал кучу смайликов, а потом кое-что вспомнил. «А бог крови?» — спросил я у Мираж. «Не знаю, его тоже нет. Админы были?» «Да, кажется, я видел осветлых эльфаров». Я поморщился. Потом решил написать Хамеру. — Хам, привет, ты где? — Данного игрока не существует. Сразу стало как-то грустно. Я вздохнул, подняв голову и глядя на высокие своды пещеры. — Дружище, как же так получилось-то? — Лукарь, это был фарш! — трынкнул приват от винтика. — Жаль, Рузик теперь обычный, а то он за раз троих демонов-секирщиков выносил. — Каких секирщиков? — удивился я, но больше из вежливости. Болтать особо мне не хотелось, а хотелось просто выйти в оффлайн из грёбаного Патриама. Отдохнуть от жестокого мира, где я могу найти новых друзей, а потом навсегда потерять их. «О, это надо было видеть! Секирщики, жесть!» Я усмехнулся. «Интересно, а как там Кракен, мой верный служитель? Надо будет выдать ему приказ построить храм в мою честь. Тоже где-нибудь на горе?» «Аншот, привет!» Послышался мелодичный голос. Повернувшись, я глянул на высокую эльфику, возникшую в паре шагов от меня. Золотые волосы, фигура в ажурном металле и голубые клинки в руках. — Патрикея, мастер двух клинков, 75-й уровень эльф. — А, Артем Михайлович, здрасте! — махнул я в ответ, приветствуя создателя игры. Эльфика обвела взглядом всю пещеру, осмотрела обваленную стену Зиккурат и уставилась на труп Людвига. Занятный малый. — усмехнулась Патрике. Готов всех продать ради того, чтобы быть самым крутым. Я кивнул, а потом хмуро сказал. Он хотя бы друзей не сдавал. Патрикея отмахнулась. — Ну, Антон, ты же знаешь, рано или поздно мы бы вычислили бога крови. Но так получилось быстрее. Ну, кто бы знал, что он прячется в твоем бывшем персонаже. Еще и Ак какой-то непонятный. — Так что вы с ним сделали? — Ничего. Эльфика пожала плечами. Переписали код, так сказать, сбросили на заводские настройки. Она улыбнулась. Настройки? А что, у искусственного интеллекта тоже есть настройки? Эльфийка улыбалась по-голливудски, но мне не было смешно. И Патрикея поджала губы. Антон, но ну это глупо. Искусственный интеллект опасен. Ты должен понимать. Артем Михайлович, вырвалось у меня. Скажите честно, вы реально думаете, что бог крови мог превратиться во что-то большее, чем покровитель мобов и босс данженов? Эльфийка пожала плечами. Ну, я даже задумываться над этим не буду. Мы крупная компания, у нас большие вливания в экономику, мы тесно сотрудничаем с правительством, потому что э, ну, лучше сотрудничать, Антон. Да уж, я усмехнулся. Не будете сотрудничать, вас прижмут так. Ну, не прижмут, конечно, Эльфийка махнула мечом. Мы тоже кое-что можем, но дышать станет трудно, и, в общем, в такой кооперации есть свои плюсы. Мы им, они нам, и потом это наша страна, Антон, не забывай. Я не особо понимал, зачем он так разоткровенничался со мной, но суть разговора я уловил. Они помогли с искусственным интеллектом. Теперь могут сами что-нибудь попросить, какую-нибудь поблажку. «Спасибо, что помог», — улыбнулась Патрикея. «Я?» — удивленно вырвалась у меня. «Ну, пожалуйста». Патрикея подошла и положила руку мне на плечо. «Снимай метку. Без тебя бы так просто не получилось». «Какую?» — я скосил глаза, чтобы посмотреть. «Вы чего, за мной следили?» В принципе, возмущался я больше ради приличия, потому что и так подозревал, что в покое меня не оставят, пока не разберутся с богом крови. «Да, у нас свои хитрости», — сказала Патрикея. «Какие планы, Антон?» «Вам-то какое дело?» — хмуро спросил я. «Да просто интересно». Она махнула рукой, окидывая взглядом пещеру. Этот ивент вообще хотели запускать только в следующем году, когда бог огня и богиня мести должны были официально появиться со своими локациями. Я молчал, и Патрикея продолжила. «Так-то в ивенте у нас была такая тема, что простые смертные должны помогать богам в их трудной войне, и тут должен был целый рейд сражаться». «Ого! Вы хотите сказать, что я сделал работу целого альянса?» Патрикея кивнула, а потом засмеялась. «Да нет, конечно. Она указала на Людвига, а потом на трупы лежащих возле завала игроков». «Ты же с троими дрался, а не с рейдом?» «Так что, будет целый клан предателей?» Я удивленно посмотрел на Людвига. «А то и Альянс», — усмехнулась Эльфика. «Не предателей, а принявших сторону новой веры, темной ереси». Э — -э, только и вырвалось у меня. «Это как-то... Не бойся, будут еще такие замесы. Запишем это на первую попытку Титана вырваться. Зато теперь все знают, что грядут темные времена. Все будут их ждать». «Они и так их ждут», — усмехнулся я, вспоминая разговоры местных. Тут будет еще круче, сказала Патрикея, вся система мира трех Солнц построена на жрецах древней веры, а отступники, она снова указала на Людвига, будут насаждать новую. Это уже будут не просто клановые войны. Тут целые крестовые походы, но контент будет чумовой. Она мечтательно закатила глаза, и в мраке пещеры ее лицо выглядело зловещим. Еретиков будут ловить, сжигать на кострах, объявлять им священную войну. Лицо Патрикея исказила недобрая улыбка. «А те, в свою очередь, будут разрушать их храмы и города!» Она захохотала, и ее смех резонировал в пещере, пробирая до дрожи. Казалось, что красные отсветы играют на сводах, на стенах и потолке, отражаясь в глазах эльфийки. Я как будто в психушку попал, где самый буйный пациент давно уже покрошил всех врачей и получил доступ к главному складу с препаратами. Тут вся иллюминация исчезла, и Патрикея, как ни в чем не бывало, опустив голову, спросила. «Нормально, да? Это я продемонстрировал новую команду на эмоцию с внешними эффектами. Будет пользоваться популярностью». Я округлил глаза. Он имел в виду те эмоции у игроков, собранные набором действий, танцы, сальто, обнимашки и тому подобное. Игроки и сами могут демонстрировать неплохие эмоции, но эти, по команде, часто сопровождались внешними эффектами и такими фишками, которые игроку трудно сделать. Ну, попробуй залиться слезами, когда тебе плакать не очень охота. А тут нажал команду, и твой персонаж зарыдал, да еще под музыку Элвиса. Ну да, неплохо, кивнул я, поджав губы. А за придерье? А что, там тоже контента немало, но больше под международное общение. Строительство городов, войнушки за посты, вечное противостояние фракций. Все найдут, что им по вкусу. «Ну да», — кивнул я, — «ПВП там было много». «А будет еще больше?» — кивнул Эльфика. «Ты сам-то как, собираешься продолжать участие в соревнованиях?» Я вспомнил предложение ссыла насчет команды в Аргентуме и пожал плечами. «Посмотрим, как карта ляжет». «Ладно, Антон». Патрикея хотела хлопнуть меня по плечу, но я дернулся. Тогда она просто махнула рукой. «Спасибо за вашу игру, странник». И Патрикея исчезла, безо всяких эффектов. Я постоял немного времени, чувствуя, что даже не знаю, чем заняться. Потом я обратил внимание на Людвига. Рядом с ним так и валялась золотая пирамидка «Ключ от врат» и наверняка заряженный. «Пригодится!» Усмехнувшись, я сунул пирамидку в инвентарь, а потом прожал кнопку возвращения в Сафиру. Я стоял на площади, запруженной игроками. Давно тут не было такого столпотворения. Кое-как протиснувшись к Бройну, я шепнул гному. «Что тут произошло-то?» Я махнул ладонью на толпу. «Откуда столько народу?» «Говорят, зло на горе Фирн чуть не вырвалось», — ответил гном. «Но все обошлось. Все спешат в храм, настоятель дарует благословение по случаю победы». Я усмехнулся. Народ попер за каким-то бафом жрецов, который наверняка будет держаться не один час. «А ты хамера не видел?» — спросил я на всякий случай. «Какого хамера?» «Ну, гном такой, кровный друг Сафиры, как и я». «Это, в принципе, я и есть», — неуверенно сказал я, по-своему разгадав удивленный взгляд гнома. «Ну, был я». «Друг Аншот, ты назовешься Хамером? спросил жрец. «Да еще и гномом». И он раскинул объятия. «Друг эльф, я знаю, гномом тебе будет намного лучше». Я нахмурил брови. Это не та реакция, которую я ожидал. Отстранив жреца и положив ему руки на плечи, я спросил еще раз. То есть, странника Хамера, гнома кователя кровного друга Софиры, ты не видел сегодня? Друг Аншот, это не смешно, улыбаясь, покачал головой Броин. У Сафиры один кровный друг. Эльф-странник Аншот». Я только сокрушенно покивал. Ну ясно, Хамера как будто и не было в этом мире. Ганкер! Мне прилетел удар по спине. Вот ты где! Странник Ракин! хмуро процедил Броин. Вы ударили кровного друга Софиры. За это. «Стоп, стоп, стоп!» — я замахал ладонями. «Все нормально, это мой друг, я прощаю его!» «В таком случае странник Кракен», — продолжил Броин, его взгляд нисколько не потеплел. «Вам надо будет сдать штраф в казну сафиры тысячу золотых!» «Ах ты ж!» — рыцарь стиснул зубы и сжал кулаки. Я положил ладонь на наплечник рыцаря, поспешив его успокоить. «Привет, Крак, извини, что тут так...» Тот сделал медленный выдох, а потом, улыбнувшись, отмахнулся. Это везде так. Мы же эти, у нас нейтральная репа теперь. Он кивнул в сторону Броина. У него телепорт пять раз дороже стоит. Зельки нам продают в десять раз дороже. Короче, полный кобздец!» Не выражайте, странник Кракин, вставил слово Броин. Штраф пятьдесят золотых. У, чтоб его того! Видишь, какая теперь фигня? Снова стиснув зубы, процедил Кракен. Чувствовала, что Кракен едва сдерживается, чтобы не высказать гному все, что он думает. Удивительно, как он вытерпел, но я так подозревал, где-то рыцарь уже высказался на много золотых и теперь знает, что лучше не стоит. Я круглыми глазами посмотрел на жреца. Подозрительный бронь не сводил внимательного взгляда с Кракена, будто тот у него что-то стащить хотел. «Ого!» — я удивился. «А какие планы у Вестника?» «Уйдем к тебе в Ревмар качаться, там поспокойнее». «Я тоже скоро туда загляну», — сказал я, вспомнив про парящих волков. «Есть у меня одно дельце». «Ага, ладно», — кивнул Кракен. «Кстати, круто ты меня прокачал в Гуротмаре. Я оторвался на зомбиках по полной». «Ну да». «Только лавочку прикрыли. Я поджал губы». «Я оффлайн, надо бы проветриться». «Давай, а я прогуляюсь по городам». Кракен закинул руки за голову и сладко потянулся. «А то стражники раньше не давали насладиться прогулками». «Не размахивайте руками, странник Кракен», — опять сказал Броин. «Честные жители города Сафиры могут пострадать. Штраф сто золотых!» э, Кракен состроил глупую рожицу и, подмигнув мне, пошел прочь. Я поскреб затылок и прожал кнопку выхода. Гидри еще долго терпеть трудности, но все же самое сложное позади. «Ты покидаешь патриям странник. Легких дорог. Мир трех солнц всегда ждет тебя».